Глава 29. Фригидность или эффективное средство против сексуальных проблем, или щадите нервы мужчин. О комплексах, фобиях и пользе измен, о том, что можно лечить мастурбацией и о главном залоге здоровья. В простонародье фригидностью называют отсутствие интереса к сексу. Этот термин имеет негативный смысл. Может с вами случалось, когда неделикатный поклонник в случае отказа пытался вас так классифицировать? Фригидность может быть хронической, характеризующейся постоянным отсутствием оргазмов, и временной. Причины у фригидности бывают психологические, механические и физиологические. Сниженное желание, страх перед актом, боль при проникновении часто имеют психологический характер. У небольшого процента анаргазмических женщин существуют и медицинские или физиологические причины – диабет, алкоголизм, деформация вульвы или влагалища, вагинизм бессознательное сокращение мускул влагалища во время проникновения. Деформированный орган, воспалительные процессы, бактериальные инфекции, провоцирующие ощущение ожога. Но у большинства женщин фригидность связана с неопытностью, в том числе и неопытностью партнёра. Некоторые люди до сих пор вследствие консервативного воспитания считают удовольствие грехом. В прошлые века многие полагали, что женщины должны заниматься любовью лишь, выполняя супружеский долг или производя на свет детей. Для лечения фригидности сексологи рекомендуют разные меры. Мастурбацию, например. Для того, чтобы грамотно направлять партнёра к своим эрогенным зонам, необходимо хорошо себя знать. Для восстановления либидо хороши и периодические паузы в сексуальных отношениях, во время которых остаётся только нежность. Чтобы не допустить фрустрации в сексе, женщины должны научиться проявлять инициативу и прислушиваться к своим желаниям. Сексуальное удовольствие сопряжено со всеми органами чувств: осязание, обоняние, зрение, вкус, слух. Чтобы культивировать свою чувственность, женщине необходимо научиться получать удовольствие и вне секса. Афродизиаки, добавляемые в пищу, тоже отличный способ взбодрить свою либидо. Некоторые сексологи не возражают и против измены, как эффективного средства для решения сексуальных проблем. Ведь потребности в сексе у всех разные, и количество сексуальных партнёров тоже. У одних их не наберётся и десятка за всю жизнь, а у других количество измеряется сотнями. Женщине тяжело ужиться с таким любителем удовольствий, но мужчина, у которого была всего одна партнёрша за всю жизнь, это ещё более неприятная крайность. Такие мужчины бывают болезненно ревнивыми или настолько интровертными, что они подавляют свои эмоции. А не возможность эвакуировать стрессы приводит к массе психологических и физиологических проблем. Поэтому лёгкие интрижки помогают освежить и улучшить отношения и убедиться в том, что вы действительно его любите. Главное, ему в этом не признаваться. Даже если найдутся доброжелатели. Помните, что жена Цезаря выше подозрений, как и впрочем и сам Цезарь. Как правило, эти друзья стучат или лгут от зависти или гнусного характера, искренне веря, что делают это потому, что очень вас любят. Не признавайтесь, даже если вы действительно согрешили, и муж пытается вас с пристрастием. И не забудьте упрекнуть его в том, что сплетни недостойны ни его, ни вас. И потом вы ведь его в самом деле любите больше того случайного, симпатичного, мускулистого, голубоглазого стриптизёра из клуба для деловых женщин. Но бесполезно доказывать это мужу. И не потому, что я приучаю вас обманывать, а потому что если скажете правду, будет ещё хуже. Он не зальётся слезами счастья. И не прижмёт вас к груди. Вы надолго испортите с ним отношения, и это приведёт не только к конфликтам, но и к болезням. Поэтому конспирация залог здоровья. Нужно щадить нервы мужчин, тем более что циничные сексологи утверждают, что измены полезны и улучшают семейные отношения. Так что берегите нервы мужей.